Я подарю тебе все, что ты захочешь, подарю солнце и звездные ночи. Я подарю тебе все, о чем ты мечтаешь. Нет никого важнее тебя, и ты это знаешь. Я подарю тебе все, что ты захочешь, подарю солнце и звездные ночи. Я подарю тебе все, о чем ты мечтаешь. Подоконник цветы на кухне от меня Я к тебе навстречу, скорее меня обнимай Нас затянет лето, отпустит май И мы будем вспоминать потом Как было классно нам двоим Все будет так, так, как мы захотим И у истра под самый летний мотив Спою тебе о любви, о своей к тебе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 Об этом, сейчас бежать с тобой сломя голову, нет, мне не холодно Просто это мурашки От любви станет теплее на сердце От любви мы станем счастливее вместе От любви ты зачинишь эту песню О любви, о нашей с, с тобой любви Я подарю тебе все